39 -я. от шока его глаза чуть только из орбит не вылезали а из уголка рта покатилась капля крови Hello, прошептал он это не было похоже на убийство мечом или кинжалом у этого кола было гораздо большее сопротивление и я почувствовала как он проходит через плоть пронзая её. Его лицо было так близко от моего, а золотистые глаза постепенно чернели. От него пахло гвоздикой и старыми книгами в кожаных переплётах. Такой странный домашний запах, который ему совсем не подходил. Когда я отпустила кол, то осознала, как сильно трясутся мои руки. «Ты рассказал о Лео, не так ли? — прошептала я. Потрясение всё ещё отражалось на его лице, когда он привалился спиной к двери храма. «Я узнала тебе всё, что мог». Он сжал кол обеими руками. Его глаза превратились в бездонные ямы теней. Его тело замерло, а голова упала вперёд. Дрожа, я глубоко вдохнула. Я на мгновение закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Я представила, как будет выглядеть лицо Паттера, когда лишу его жизни. С ясной головой я открыла дверь храма. Я ввалилась внутрь, вся в крови. От меня, должно быть, так и разило смертью. Паттер тут же перевёл взгляд на меня, и у него отвисла челюсть. Его глаза расширились. В этот момент здесь не было никого, кроме нас и молчаливых, ослепленных факелоносцев. — На помощь! — голос Паттера эхом отразился от камней. — Магистр, сюда! Ярость пронзала меня до костей, и я шагнула ближе. — Он тебе сейчас не поможет. За тобой пришла сама смерть. В воздухе повис страх. Факелоносцы оставались на месте, верные своим клятвам. Свет их факелов плясал по комнате. Патер бросился бежать. Трус, как я и думала. «Луминари! Ко мне!» Я бросилась за ним, быстро сокращая дистанцию. Схватила его за капюшон и резко дернула назад. Он упал навзничь на каменный пол, и я склонилась над ним. Радость бурлила, когда я сжала обе его руки в своей. Я провела кончиками пальцев по его лицу от лба к щекам. Его глаза расширились. «Не надо было угрожать Лео!» — прошипела я. Сине-фиолетовые вены проступили под его кожей. Мышцы напряглись. Рот бесшумно открывался и закрывался. Тело дёргалось. Его предсмертные хрипы были симфонией для моих ушей, судороги, буйным танцем. Я смотрела, как жизнь покидает его. С судорожным вздохом поднялась его обмякшего тела и побрела прочь от убитого паттера, пытаясь сосредоточиться на том, что же делать дальше. Всё, чего я хотела, это убивать ещё. Но это не входило в мои планы. Стоит ли сейчас освобождать Мейлора? Я уже направилась к двери, как вдруг... «Змеева шлюха!» Раздался у меня за спиной скрипучий голос. Я обернулась, и моё сердце бешено заколотилось. Патер стоял у алтаря. Целый и невредимый. Его тело светилось. В свете факелов он отбрасывал длинную тень на пол. У меня перехватило дыхание. Я же только что видела, как он умирал. Я убила его. Как он тогда может стоять сейчас у алтаря? Его седые волосы падали на лицо, на котором не было следов моего яда. Он презрительно посмотрел на меня. «Ты действительно думала, что Архонт позволит мне умереть? Мне? Своему избраннику?» Я потянулась за мечом, но он покачал головой. «Бесполезно. Я всегда возвращаюсь. Архонт защищает меня!» Позади меня дверь со скрипом отворилась. И, обернувшись, я увидела Сиона. Моё сердце пропустило удар. Я забыла, как дышать. Кровь текла по его груди, а одежда была разорвана в том месте, где я ударила его ножом. Но он был вполне себе живым и, как всегда, двигался с кошачьей грацией. Его чёрные глаза оглядывали меня с головы до ног. «Значит, твой любовничек рассказал тебе, как убить вампира. Но, видимо, он забыл упомянуть, какое именно дерево нужно использовать для этого, не так ли? Не очень полезно. Похоже, он тебе совсем не доверяет». В его глубоком голосе звучала нотка насмешки. «Это еще что?» «Как ты стоишь?» — возмущенно крикнул Патер. «Мой магистр Саларис! Сион перевел взгляд на Паттера. «Твой! Думаешь, я твой! А ты никогда не замечал, что я умнее тебя, быстрее, сильнее, что я лучше буквально во всем?» Он притворно вздохнул. «Полагаю, что не замечал». С лица Патро разбежал румянец. Но ты так преданно мне служил. Коварная улыбка искривила губы Сиона, и он скользнул ближе к Патро, двигаясь плавно и неторопливо. «Вовсе нет. Он превратился в размытую тень. Затем, уже в следующий миг, Схватил отца за горло и поднял его в воздух. «Я находился здесь, чтобы придумать, как тебя прикончить, пока наша малышка Леди Смерть не разрушила мои планы». Его тон был абсолютно спокойным, даже несмотря на то, что сейчас он угрожал владыке Патору. Сион опустил его на пол и придавил его грудь коленом. Приподнял голову Патера за волосы, а затем с силой ударил его о каменные плиты. Магистр оглянулся на меня. Его черные глаза встретились с моими. «Тебе не хватает одного умения, ведьма. Ты просто идешь и убиваешь, не играешь со своей добычей. Ты же охотница, так веди себя соответствующе». Он снова ударил Патера головой опол. Но тебе, конечно, нужно быть осторожной, потому что смертные такие хрупкие создания, и умирают они иногда так быстро. Он тяжело вздохнул. Ты и сама знаешь, каково это. Он стоял, уставившись на Патера у своих ног, который перекатился на бок. и пытался ползти прочь, явно ошеломлённый таким поворотом событий. Глаза Сиона, уже янтарные, снова встретились с моими. «Этот человек легко умирает, но каждый раз воскресает из мёртвых. Никто из нас не знает, как это прекратить. Это и было моей настоящей целью пребывания здесь». Глаза его сверкнули. Патер подтягивался на локтях, пытаясь подобраться к факелоносцам. «Архонт защищает меня!» — хрипел он. Сион издал низкий мрачный смешок, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Затем его улыбка погасла. «Да нет никакого Архонта!» Его богохульный крик эхом отразился от стен храма. Я ошеломленно уставилась на него. Я еще никогда ни от кого не слышала подобных речей. «И если существует змей, — сказал Сион, — то это я. Должен ли я чувствовать вину за то, что я во всем превосхожу смертных? Моя ли это вина?» что вы все такие грустные, медлительные и жалкие. Я создал вас вовсе не для того, чтобы вы день ото дня становились все более дряхлыми. И все же Орден, похоже, считает, что я несу ответственность за вашу смертность. Они пытали меня десятилетиями». Его голос неожиданно смягчился. «Нет». «Я прекрасно знаю, это началось ещё до тебя. Но ведь и ты так ревностно продолжаешь их традиции. Не так ли, Паттер?» Он присел на корточки рядом с Паттером и подтащил его ближе к яме. «Ну что, видишь там Архонта?» — спросил Сион. «Видишь?» «Да, я вижу Архонта!» — выдохнул Патер. Его голос срывался. «Я вижу перед собой лик нашего славного Архонта! Великий Архонт!» «Говорят, увидев его, человек сходит с ума. Только вот ты уже спятил!» Сион схватил его за плащ и столкнул в пропасть. Крик Паттера эхом отразился от купола, затем затих, когда он упал. «Тупой осел Сион отряхнул руки, затем повернулся ко мне, кривя губы, так что были видны его клыки. «Слишком не расслабляйся, он опять вернётся. И вот тогда он отправит всех ламинариев за нами в погоню». Вот уж спасибо, так спасибо. Мне столько лет удавалось его обманывать, но теперь, полагаю, моё вторжение в храм с дырой вместо сердца сильно пошатнуло его доверие ко мне. Меня всё ещё трясло от гнева. «Зачем ты рассказал ему о Лео?» Он пристально посмотрел на меня, не двигаясь с места. Я не говорил. Мальчика выдал его же дядя, Хеймлин. В Мерфине никому нельзя доверять. Ты ведь знаешь это? Где Лео сейчас? Нетерпеливо спросила я. По-прежнему в Эбарии со своим гнусным дядюшкой. Тут он сощурился. Хотя уверен, он будет одним из первых. на кого откроет охоту Паттер, когда вернётся после того, что ты натворила. Он будет мстить по-крупному. Ты это осознаёшь? Более чем. Он собирался сжечь меня на рассвете. Так что я, в общем-то, знала, как он ко мне относится. Мои нервы были на пределе. Нужно было выбираться отсюда. Предполагалось, что Мейлор вытащит тебя. В его спокойном голосе послышалось раздражение. «Он ведь тебе это пообещал! Но ты была недовольна, не так ли?» «Да, была». Мои пальцы скользнули по окровавленной рукояти меча. «Потому что вы собирались бросить всех остальных на произвол судьбы. Тут парнишка чуть старше Лео. Думаешь, я могла бы допустить, чтобы его сожгли?» Он скрестил руки на груди, скучающе посмотрел на меня. «Да какая разница?» В его голосе слышался лирионский акцент. «Все вы смертны. Они в любом случае умрут». «В любом случае? Нет, это не так обычно происходит». Я глубоко, прерывисто вдохнула. «А что же твоя секретная миссия по выяснению того, как убить Паттера? Кажется, ты не слишком в этом преуспел, а?» От него исходили тени, и холод скользил по моей коже. «Это мы предупредили Эбарио о готовящейся атаке. Нельзя позволить кающимся умереть, пока ты пытаешься придумать, как его убить. Нам нужна новая тактика». Он начал обходить меня по кругу, и в его металлических глазах плясало веселье. «Кому это нам?» — позволь узнать. «Ты сама себя назначила лидером сопротивления. Занятно». Я следила за ним, пока он расхаживал вокруг меня. Его движения были пугающе плавными. «Как именно тебе удавалось обманывать Патера всё это время?» спросила я мне ты при первой же встрече показался злобным подонком ты ведь даже отдалённо не похож на простого смертного спасибо он остановился затем склонил голову на бок когда он снова взглянул на меня его глаза с тяжёлыми веками казались почти соблазнительными У меня есть способы воздействовать на умы людей, чтобы они исполняли мою волю. Я могу сделать так, что они будут видеть ту реальность, которая угодно мне. Но у всего есть свои пределы, конечно же. Архонт проклял меня после того, как я оставила в лесу подношение старым богам. Если Архонта нет, почему же я была проклята? Он приподнял бровь. «По-твоему, всё было именно так?» «Но это логично. Я была проклята сразу после того, как оставила еду для старых богов». Он скрестил руки на груди и откинулся назад, прислонившись к колонне. Отвёл от меня взгляд. «А тебе не приходило в голову, что это вовсе не проклятие?» «Думаешь, постоянный риск убить тех, кого я люблю, — это не проклятие? Хотя тебе-то это точно не кажется проклятием». Он только что сбросил Паттера в пропасть, а вид у него уже был небрежно скучающий. «Может, тебе просто стоит проводить больше времени с вампирами, а не с хрупкими смертными?» Что-то над его скрещенными руками вдруг привлекло мое внимание. Татуировка, выглядывающая сейчас из-под разорванной колом ткани. Я шагнула ближе, убрала его руки. Он не сопротивлялся. Просто смотрел на меня сверху вниз, пока я рассматривала татуировку на его коже. У меня перехватило дыхание. Я уже видела это в своем видении. Когда в первый или второй раз прикоснулась к майлору я видела татуировку в виде короны с шипами, забрызганную кровью. Но у Мейлора не было никакой татуировки. Тогда я видела татуировку Сиона. И точно так же, как в видении, на шее у него висел кулон в виде бабочки. Воспоминание ожило в моих мыслях, точно осветило их ярким солнечным светом. Я провела кончиками пальцев по его кулону. Мрачная улыбка тронула его чувственные губы, когда он посмотрел на меня сверху вниз. «Серьёзно, Эллоуэн? Я, конечно, понимаю, что вампиры неотразимы. Но неужели не нашлось лучшего времени, чтобы глазами меня раздевать?» Я напряглась всем телом, тыча пальцем ему в грудь. Я уже видела такую татуировку раньше, забрызганную кровью. Он сверлил меня своим взглядом. Золотистые глаза так и сверкали из-под длинных темных ресниц. Тени растекались вокруг него, как чернила по воде. И по моей коже пробежала дрожь. «Вижу, к тебе возвращается память», — пробормотал он. Я уставилась на него. «Память? И что я должна вспомнить?» «Полагаю, одно из двух». У меня защипало в глазах, когда я поняла. «Кровь на белых анимонах, когда умер отец. Ты там был». Ты это имел в виду, говоря, что можешь показать людям ту реальность, которая угодно тебе? Из-за тебя я забыла какие-то моменты из жизни. Он был неподвижен, как и каменная колонна, к которой он прислонялся. Тени метались за его широкими плечами. Мне, наверное, стоит радоваться, что у тебя больше нет с собой кольев, потому что тогда было... Очень неприятно. «Ты убил моего отца!» Мой голос дрогнул. «Отвечай сейчас! Или клянусь Архонтом! Я воспользуюсь твоим советом, чтобы уменьшить боль!» «Восхитительно!» Он небрежно повел плечами. «Да, это я убил его! Только не впадай в слепую ярость!» «Потому что убить меня ты всё равно сейчас не в состоянии. А я могу и потерять терпение, душка-подружка». Гнев душил меня. Я сморгнула, навернувшиеся на глаза слёзы. «Ладно. Ты просто проголодался тогда? Хотел брюхо набить? А что? Почему нет? Мы ведь в любом случае все умрём, да?» «Тебе очень не понравится то, что я скажу дальше», — прошептал он. «Я тебя уже ненавижу», — прорычала я. Мне показалось, что он вздрогнул, хотя, казалось бы, с чего? Он ведь явно не испытывал никаких чувств. Я шагнула к нему ближе, пылая от гнева. «И я еще придумаю!» «Как покончить с твоей жизнью?» — добавила я. Мой голос звучал холодно и прерывисто от боли. Он уставился на меня сверху вниз. Выражение его лица было холодным и непроницаемым. Мы с Мейлором стали членами Движения Сопротивления после того, как Орден захватил власть в королевстве. Нашей задачей было убивать доносчиков. Я покачала головой. «Чушь собачья!» Мой голос эхом отразился от купола. «Не стал бы мой отец работать с Орденом!» «Не из-за денег, нет. Но Орден знал, что в поместье живёт ведьма. Я думаю, ты догадываешься, о ком я, не так ли?» Вороны приближались. Твой отец назвал имя, чтобы спасти тебе жизнь. Имя отца Лео. А они в итоге забрали и мать мальчика. Ты ведь знаешь, как это бывает. Именно так ты и оказалась с Лео, Эллоуэн. Я с трудом могла видеть сквозь пелену в глазах и ткнула пальцем в его твердую грудь. «Я тебе не верю. С чего бы мне тебе верить? Ты самый отвратительный человек из всех, кого я когда-либо встречала. Мне физически плохо, когда я просто смотрю на тебя». У него был такой вид, словно я его ударила, и тени закружились вокруг его тела. Но прошло всего мгновение, прежде чем на его лице снова появилась ухмылка. «Мне, если честно, наплевать на это, Эллоуэн. Почему бы тебе не рассказать всё это своему любовничку? Кстати, где он?» «Заперт в моей комнате. Его низкий смешок прокатился по всему храму. Ож завела ты его, так завела! Никогда не видел его в таком невменяемом состоянии!» Столько десятилетий прошло с тех пор, как он был таким вот свирепым и кровожадным убийцей, и его улыбка угасла. Если честно, мне это даже нравится. А то превращался в настоящего ханжу. Ни еды ему не надо, ни секса. А в чём тогда смысл жизни? Тяжёлый вздох. Но хоть он и зануда... Бросать его там, конечно, нельзя, а сам он не выберется. Даже вампиру не под силу сбежать из Руфилда. Дверь слетела с петель, и в дверном проеме появился Мейлор. Воздух вокруг него потемнел от теней. На костяшках его пальцев виднелась кровь. По храму пронесся холодный ветер, который едва не задул факелы. Мой взгляд упал на кровь, капающую с пальцев Мейлора. Должно быть, он снова колотил по двери кулаком, пока та не раскололась настолько, что он смог выбраться наружу. — И что здесь происходит? — прошипел он. — Да так. Твоя душка-подружка убила Патера, а меня ударила колом в грудь. Откуда она, кстати, узнала про кол? Я ей не говорил, какое именно дерево для этого нужно. Мрачный взгляд Мейлора метнулся ко мне, и выражение его лица стало ледяным. Я резко вдохнула. Сам виноват. Ты мне сказал, что Сион глубоко предан ордену. что я никому не должна рассказывать о том, чем мы занимаемся. Я сказал, что он предан своему делу и убьет любого, кто встанет у него на пути. Поправил меня Майлор. Я уставилась на него, пока кусочки мозаики в моей голове постепенно складывались в единую картинку. А этим делом было сопротивление. Я перевела взгляд на Сиона. «Да что за ерунда! О ком еще я чего-то не знаю?» Сион склонил голову набок. «Им тоже деревянный кол в сердце вгонишь?» «Я это сделала, потому что не знала, что ты член сопротивления», — оправдывалась я. «Ты хоть представляешь!» «Сколько времени нам потребовалось, чтобы завоевать доверие Паттера?» Тихо спросил Сион. «Чтобы занять эти должности?» Меня охватило сожаление. «Мы с вами расходимся во мнениях относительно того, стоит ли пытаться спасти остальных кающихся. Но теперь ваш секрет раскрыт. Вы могли бы помочь нам, «Потому что вам тоже нужно отсюда выбираться, так же, как и нам!» Два разъярённых вампира уставились на меня, и воздух похолодел. Мейлор прошёл дальше в храм. Ничто уже не имеет значения. Ламинарии подняли тревогу. Они нашли мёртвых сослуживцев. Заметили, что все заключённые сбежали. Когда Патер опять восстанет... Он приведёт их прямо сюда. Сион пристально посмотрел на меня. «Каков твой план?» В его глубоком голосе звучала насмешка. «Идеальный план, благодаря которому все спасутся!» Я с трудом сглотнула. «Если мы хотим выжить, работать нужно сообща. Со всеми. — Союзники — это преимущество, а не помеха. — А, то есть нам нельзя будет скушать наших новых друзей. Это ты хочешь сказать? — пробормотал Сион. — Нет, я-то всегда паинька. Но вот, Мейлор, боюсь, ты выпустила на волю настоящее чудовище. Мейлор стиснул зубы. — Всё со мной будет в порядке. Я луминариями наелся. Сион одарил его полуулыбкой О, а вот и старый Мэйлор, по которому я так скучал. Знаешь, мне нужно, чтобы ты был сильным. Очень сильным после того хаоса, который устроила твоя женщина. Тут янтарные глаза Сиона метнулись ко мне. И было в них что-то хищное и кошачье. «И тебе, Леди Смерть, возможно, тоже стоит быть сильной. Если ты хочешь выбраться отсюда живой, перестань бояться собственной силы. Поддайся тому, что ты действительно любишь, и не лги самой себе. Да, ты монстр, но, может, это и не так уж плохо». По моей коже побежали мурашки. и я сжала челюсти. Ради Лео я была готова на всё. Даже работать с тем, кто убил моего отца. «Ну, вперёд!»